Глава седьмая. Очень скоро мы подошли к рву, опоясывающему замок, в котором располагалась школа, бывший охотничий домик Цесаревича. Надо же. А ничего так размах был у моих предков. Надеюсь, они своей склонностью к гигантизму ничего не пытались компенсировать. Это было бы обидно, учитывая, что я так сильно похож на императора Григория. Но все-таки за каким чертом ему понадобился такой охотничий домик? И как он в этом случае отличается от крепости, которую хотели построить на болоте? Или же все гораздо проще? Крепость уже была построена, вот только вид болота из окон угнетал хозяина, да комары жить не давали, и он решил болото осушить к чертям собачьим. А Гришу именно болото на что-то вдохновило, и он купил эти земли, назвал крепость охотничьим домиком, и невольно поставил хмыря в положение вечного должника. Вот это больше похоже на правду, если честно. Больше с хмарем мы не разговаривали. Мне было холодно, я устал и с трудом переставлял ноги, а ему, видимо, нечего мне было сказать. Вот так в молчании мы и подошли к замку. Мост был опущен, ворота открыты. Во многих окнах замка горел свет. Ну что же, это, конечно, не дом, милый дом, но в такие моменты начинаешь ценить даже школу. Я обернулся, чтобы поблагодарить своего провожатого, но его не было рядом. Пока я задумчиво брел по болоту, а потом рассматривал замок, как-то упустил тот момент, когда он исчез. Неудивительно, я ведь думал о таких странных для нашего времени вещах, о совести и благородстве. Есть ли на самом деле такие качества у темных магов? Я могу с уверенностью сказать про себя, что совесть у меня все же есть, не в том количестве, на которое рассчитывали бы родители, мать с Александром, но есть. Казимир вряд ли на что-то там во мне рассчитывал, он даже слова такого, скорее всего, не знал». Хотя у многих неодаренных да и других магов та же совесть не представлена даже в качестве атовизма. И я сомневаюсь, что это произошло исключительно за пару веков после войны. И тогда возникает вопрос, а так ли плохи были темные, или все зависит от воспитания? Возможно, не последнюю роль имеет точка зрения, с которой рассматриваются те или иные события. Вот возьмем, к примеру, хмыря. Что сделал для него тот странный Цесаревич? Он спас болотный народ. Намеренно, по глупости или совершенно неожиданно для самого себя, это на самом деле не важно. Для хмыря саревич Григорий – спаситель. А вот для того несчастного вассала, у которых наследник престола отжал болото, он, скорее всего, козлина, воспользовавшийся своим положением. Скорее всего, и само болото, и крепость, простите, охотничий домик, купил Гриша не за полную стоимость, и неизвестный мне вассал потерял очень и очень многое. А для папы-императора, кем Григорий был конкретно в этом случае, вероятно, раздолбаем, выкинувшим деньги на ветер. И правда, на хрена семье упало это болото вместе со всякими хмырями? Вот и получается. Одно и то же событие, а сколько вариантов его трактовки. И это я еще с точки зрения самого Григория не пытался его рассмотреть. Во дворе замка стоял крестный, явно ожидающий, когда я заявлюсь. Оглядев меня с ног до головы, он хмыкнул и кивнул на дверь. «Поздравляю, ты умудрился сотворить свой первый портал. Иди отмывайся и ложись спать. Завтра я тебе книгу принесу, как нужно строить порталы, чтобы очутиться в том месте, куда тебе нужно попасть, а не окунуться с размаху в грязь, куда ты, собственно, судя по всему, свалился, выйдя из портального окна». «Я упал в грязь уже после того, как очутился в том месте». Я устало махнул рукой. «Ты специально меня из себя выводила и позорил перед преподавателями. «Дима, ты экранируешь свою магию», — спокойно ответил Вячеслав, окинув меня с головы до ног пристальным взглядом. «Пока ты будешь продолжать этим заниматься, мы не сможем от тебя ничего добиться». «А как же первый выброс? Ты что же хочешь сказать, что я и без него могу применять магию?» Я пристально смотрел на него. «Конечно», — он скупо улыбнулся. «Дима, твое перемещение вовсе не было первым выбросом, не надейся». «Выброс — это предельная концентрация энергии в одной точке. Ты в любом случае будешь получать больше, чем тратить, и системе каналов необходимо будет разомкнуться, чтобы нормально функционировать в дальнейшем. Но это не значит, что ты не можешь пользоваться даром прямо сейчас. Он у тебя есть, энергии хватает. Судя по всему, улетел ты достаточно далеко». «Не настолько, насколько хотелось», — ответил я. «Это тренируйся», — Крестный пожал плечами и продолжил. Проблема в том, что ты даже не пытаешься почувствовать течение дара по каналам. Ты экранируешь магию даже не от окружающих, а от самого себя. Злость и обида очень сильные мотиваторы, чтобы выпустить свою магию на волю. что ты и показал, сделав из карандаша портал. Я долго смотрел на него, ничего не говоря, а затем также молча развернулся и отправился в гостиную своего факультета. Так сильно я еще ни разу в жизни не уставал, и припираться со славой желания никакого не было. С чего бы мне не устать, если я ни разу в жизни так долго не бродил неизвестно где? Крестный меня не остановил, но я чувствовал на себе его изучающий взгляд все то время, пока шел ко входу в замок. Войдя в основное помещение первого факультета, я понял, что меня ждали. То же количество студентов повернули головы в мою сторону, что и при первом моем появлении. Я думал, что хоть половина спать разбредётся. Или не спать, а заниматься другими важными делами. «Смотрите, кто к нам вернулся!» Лев вскочил с дивана и захлопал в ладоши. «Давайте поаплодируем человеку, единственному за все время существования этой школы, который завалил собеседование, споткнувшись на первом же вопросе. Браво!» «А какой был вопрос?» — спросила девушка, чуть старше меня, подходя к старости. «Как его зовут?» — ядовито ответил Демидов. «Можете себя поздравить, дамы и господа. Судя по всему, нас всех ждет просто незабываемый учебный год» ко все больше заводящемуся лео подошел роман и брезгливо рассматривая меня протянул знаешь это просто ни в какие ворота не лезет дима ты вообще представляешь сколько стоят те вещи которые мы тебе одолжили и у тебя ни разу не промелькнуло вопроса где мы возьмем для тебя другие откуда вытащили эти там и возьмете ответил я устало скорее всего из чемодана если еще не успели распаковать или из шкафа мне не принципиально ни за что не поверю что вы приехали в школу с одной запасной рубашкой К тому же это вам нужно, а не мне. Я могу и в своей одежде походить. Прекрасно понимаю суть его претензий, но я же не виноват, что так получилось. Они могли бы и поинтересоваться, где именно я умудрился так и Далее, «Да, видимо, его мать очень плохо разбиралась в животноводстве», — совершенно серьезно проговорил Роман. «Почему?» «Потому что его дядя явно был не козлом, а свиньей, а Дмитрий слишком уж на дядю оказался похож». Сказав это, он развернулся и отправился вверх по лестнице, ведущей в спальне. «Только не говори мне, что это была твоя любимая рубашка!» прокричал я в спину уходящего парня. Мне никто не ответил. Тогда я резко повернулся к Лео. «И где моя спальня? Ты мне ее так и не показал». «Вот здесь произошел странный казусный случай, на моей памяти тоже впервые. Никто из первокурсников не захотел с тобой жить». «Уж не знаю, что повлияло на их решение. Наверняка не то, что преподаватели как с цепи сорвались после твоего исчезновения и устроили остальным ученикам образцово-показательную порку», — ответил Демидов. «И что, мне из-за этого спать в гостиной?» — я осмотрелся. «А что, здесь, в общем-то, ничего, могу и на диване устроиться. Вон на том, который в дальнем углу стоит». «Нет, мы решили, что ты будешь жить один». Шансов на то, что ты навлечешь на себя гнев преподавателей, ужасающе много. И в связи с этим, шансы навлечь неприятности на головы твоих соседей по комнате возрастают в геометрической прогрессии, что может привести к нежелательным последствиям. Например, тебе захотят набить лицо. Это нормально, и каждый из нас подобное проходил. Но в твоем случае немаловажную роль играет тот факт, что ты все-таки Наумов. И что? Я смотрел на него непонимающе. Причем здесь то, что я Наумов. «При том, что идиотов, решивших испортить отношения с Александром, исчезающе мало. И лучшим способом этого избежать является не допустить конфликта с его сыном. Все просто», — Лео развел руками, — «так что вся спальня будет в твоем распоряжении». «Ты думаешь, меня это расстроило?» «Я прищурился. Никто не хочет со мной жить?» «Да ради прекраснейшей. Нужны мне эти мажоры, как собаки второй хвост». «Глядя на тебя, думаю, что ты будешь только рад. Значит так, сейчас мы подберем тебе одежду и прошу тебя не испортить ее за день. Нам, конечно, не жалко, но такими темпами одежды просто не хватит. Это первое. Второе. Вот твое расписание. На собеседовании ты очень удивил всех профессоров своими многочисленными талантами, а также отсутствием оных. Поэтому у тебя будет самое загруженное расписание из всех учеников, когда-либо учившихся в столичной школе магии». «Держи я ознакомься». Я взял листок и прочитал расписание, написанное просто идеальным каллиграфическим почерком. «Да, мои каракули не идут ни в какое сравнение с этим произведением искусства. Таким почерком только государственные договоры подписывать. Так, завтра у нас понедельник. Сколько уроков? Пять?» «Да, они совсем с ума сошли». «Ознакомился?» «Первую неделю я, как староста, буду водить вас на занятия, которые начинаются в половине восьмого». «Неучебными днями считаются суббота и воскресенье. Это то, что касается занятий. Я так думаю, что никаких учебных принадлежностей ты с собой в школу не взял?» Я покачал головой, а то не видно было, что у меня с собой даже обуви не было. «Но это не проблема, мы уже обсудили этот вопрос, и каждый студент посчитал своим долгом выделить тебе по тетрадке и карандашу. Они лежат в твоей комнате на столе. Есть еще вопросы, которые интересуют тебя именно сейчас, во втором часу ночи». — спросил Демидов. — Только один. Где мне можно помыться и во что переодеться? Глядя в пол, спросил я. Во мне боролись два чувства. Злость на них всех, ведь я мог погибнуть, а они так и не поинтересовались, где я был. Обсуждали в то время, как я по болоту скитался, кто сколько мне карандашей выделит. И одновременно с этим странная иррациональная обида. В каждой спальне есть своя ванная комната. Ладно, пойдем, я тебя провожу». «Вещи принесу завтра утром». Лео развернулся и направился к той же лестнице, по которой раньше поднялся Горанин. Я поплелся за ним. На середине пути староста остановила какая-то девушка. «А что с Ромой? Почему он такой взвинченный?» «Не знаю. Письмо пришло от отца. После этого он всегда кидается на всех без повода. Пора бы уже привыкнуть». Пожал плечами Демидов и пошел дальше. «И тут мне слегка полегчало. Друг называется. Видно же, что с Гаранином не все нормально» так что их отношение ко мне в рамках допустимого. «Стой!» – прокричал я, догоняя его. «Мне сказали, что все посылки из дома запрещены». «Так посылки и запрещены, а письма писать можно». Мы поднялись на третий этаж и вошли в комнату номер восемь. Я особо не рассматривал интерьер, сразу же направившись в ванную отмываться. На этом, собственно, и закончился мой первый день в школе, которую я возненавидел с той самой секунды, как только увидел».